В голове возникает нелепая идея, что меня не просто так позвали сюда, и я буду как-то связана с участием в законах вкуса. Ну, там мои рецепты, которые собирала последние десять лет, попадут на стол к экспертам в виде готовых блюд. Но то, что произносит дальше Орловский, превосходит самые смелые мои ожидания. Пока мне, но я же не могу это делать в одиночку. Так, пухляш, хватит такать, соображай быстрее. «Андрей, ты бы изъяснялся точнее», — качает головой тетя Таня. «Будь я на месте Риты, я бы отправила тебя куда подальше». «Не, не, я никуда никого не собираюсь отправлять». Вмешиваюсь я, но верить в то, что себе успела нафантазировать, не тороплюсь. Да и если сейчас Орловский скажет мне, что он берет меня в свою команду, я, наверное, сочту это за шутку. Хотя на календаре совсем не 1 апреля. Да и вряд ли он решился бы потешаться надо мной в присутствии своей матери. Хорошо, я рад. Он берет паузу, принимает обманчиво серьезный вид, смотрит на меня внимательно, будто видит впервые за долгое время, и выдает вердикт. "Пухляж, ты станешь моей напарницей в этом проекте? До этого момента я даже не представляла, что фраза «мое сердце» перестало биться от восторга, может быть настолько применимо ко мне в буквальном смысле этих слов. Замерев как статуя, я смотрела на шефа, а он смотрел на меня. И выражение его лица менялось почти ежесекундно. «Почему я?» — ляпнула первое, что пришло в голову после того, как я вышла из ступора. И тут же мысленно обругала себя всеми возможными словами. «А кто? Ты против?» «Я нет, но просто есть, например, вера». С Верой мы не сработаемся. И она готовит не так, как ты. Кажется, дай ей технологическую карту с поправками. У нее случится сердечный приступ. А в твоих блюдах всегда есть душа. Особенно в пирогах с ревенем. Орловский улыбается. Я не выдерживаю, нервно смеюсь следом. В этот момент между нами происходит что-то настолько интимное, чего не случалось никогда за долгие годы знакомства. Он хочет видеть меня частью команды. Команды, состоящие из него и меня, единым с ним целым. Я буду очень стараться, правда, обещаю. Выдыхаю, едва слыша саму себя. Настолько громко стучит в висках мое сердце. Сейчас все наши предыдущие отношения будто забыты и перешли на совсем мною уровень. И хоть Орловский наверняка не оставит попыток задевать меня снова и снова ради участия в передаче, Можно и потерпеть. Ну и отлично, Пухляш, я очень рад, что ты согласна. Он улыбается еще шире своей чертовски привлекательной белозубой улыбкой. И впервые согласна с подругами, что Орловский, несомненно, хорош собой. Хорошо, я тоже очень рада, что согласна. Держи меня в курсе. Идет? Идет. А теперь за работу, пока не начались съемки, стейки. Сами себя не приготовят.